О механизмах и неудачах вокруг болезни Альцгеймера Точной природы и механизмов болезни Альцгеймера не знает никто. Даже тот, кто говорит, что знает. При этом обсуждаются самые различные агенты. Например, в качестве причины подозревается бактериальная флора нашего рта, вирус герпеса первого типа, который, возможно, попав в наш организм, ждет нашего старения и воздействует на геном нейронов только в позднем возрасте человека. Вот уже более 25 лет на подозрении и прионы – особые инфекционные агенты без нуклеиновых кислот, и шапероны – особый класс белков. Изучалась роль вирусов Куру и Скрейпи, цинка, алюминия, снижение серотонина, дофамина, норадреналина, снижение количества холинергических рецепторов, глии. Гены риска данной болезни, такие как АПОЭ, экспрессируются преимущественно в астроглиальных клетках. Эндосом. Вероятно, что аутофагия также играет важную патогенетическую роль в развитии этой болезни, так как в дендритах нейронов мозга пациентов с болезнью Альцгеймера идет накопление незрелых аутофагосом, которые в норме должны транспортироваться к телу нейрона. Роль глии в развитии болезни Альцгеймера обсуждается уже более 20 лет, но точного понимания ее роли как в этиологии болезни, так и в патогенезе до сегодняшнего дня нет. хотя в последнее время к изучению роли глии, на мой взгляд, вернулись на качественно новом уровне. Но самый значимый фактор в развитии данного заболевания, с которым не спорит никто – это старческий возраст. 25% лиц старше 85 лет и м е ю т данное заболевание. Например, в США 56,9 случаев смерти от деменции, где около половины – это болезнь Альцгеймера, на 100 тысяч населения в возрасте 65-74 лет и 2707,3 смертей на 100 тысяч л и ц старше 85 лет. Не правда ли, сразу ставит все точки на «ды» о возрасте? В механизмах болезни Альцгеймера играет заметную роль и семейный анамнез – генетический компонент. То есть, в том случае, если у вас есть близкий родственник с этой болезнью, то риск вашего заболевания вырастает в 4 раза. А если их двое, то риск возрастает в 40 раз. Играет ли здесь роль генетический фактор? Например, давно подозреваемый вариант аллель гена. Аллель – это различные формы одного и того же гена. Эпсилон-4. Апоэ. Или это социально-бытовые факторы, которые характерны для близких родственников. Также точно не ясно. так как у многих людей с неблагоприятным родственным анамнезом и наличием варианта гена АПОЭ никакой деменции нет и в помине, даже в самом высоком возрасте. Профессор Чон Хо Ли из Высшей школы медицинской науки и техники КАИСТ и его коллеги проанализировали ДНК в гиппокампе и в образцах крови умерших людей в возрасте от 70 до 96 лет с болезнью Альцгеймера и сравнили их с контрольной группой того же возраста. Они искали ненаследуемые соматические мутации в мозге и выявили, что спорадические мутации в нейронах увеличивают фосфорилирование и агрегацию Тау-белка и, соответственно, могут способствовать развитию нейродегенеративных расстройств. Дополнительные важные факторы развития болезни Альцгеймера Атеросклероз сосудов и гипертоническая болезнь Гиперлипидемия и гипергомоцистеинемия хроническая гипоксия, гиподинамия и избыточный вес. Заметны е изменения веса в большую или меньшую сторону у людей старших возрастных групп. Сахарный диабет, депрессия, черепно-мозговая травма в анамнезе. В основе заболевания лежит процесс потери нейронов мозгом. Данный патофизиологический процесс сопровождается образованием бета-амилоидного белка и нейрофибриллярных клубочков из гиперфосфорилированного ТАУ-белка. На секции болезнь визуально выглядит как заметное невооруженным глазом уменьшение объема мозга, изменение рельефа поверхности мозга, подчеркивание и расширение борозд, увеличение объема желудочков мозга и субарахноидальных пространств. На гистологии пролиферативные процессы в глие, обильные синильные бляшки и нервные клетки с нейрофибрилами, которые спаиваются в жгуты и клубки, много сморщенных нейронов, перегруженных липофус с сыном. В процессах организации памяти участвует гиппокамп, другие его названия – аммонов р о к или морской конь. Именно в этой области происходит нейрогенез даже в зрелом или старческом возрасте, и болезнь Альцгеймера останавливает образование новых нейронов. Самым важным при этой болезни является потеря синаптических связей, которых в мозге здорового человека около 100 триллионов, и происходит это заметнее, чем при физиологическом старении. Но подобные изменения можно увидеть и на секции и гистологии тканей мозга старых людей, которые не имели при жизни синдрома деменции. Изменение мозга при так называемом успешном старении и при болезни Альцгеймера, особенно той формы, которая начинается в самом-самом позднем возрасте, крайне сложно дифференцировать. Причина этого в том, что отделить процессы нормального старения мозга и организма в целом и болезни, сцепленных со старением, куда о т н о с и т с я и болезни Альцгеймера, практически невозможно. И хотя существует и другая точка зрения, что к старости эта болезнь отношения не имеет, она крайне спорна. Можно провести параллели между выраженностью клинической картины и анатомо-морфологическими изменениями в рамках отдельного организма. Зачастую дифференцировать их практически невозможно. Например, в 1988 году при секционном исследовании мозга 137 монашек обнаружили признаки болезни Альцгеймера, тогда как клинической симптоматики этой болезни у них при жизни не было. О молекулярных механизмах болезни Альцгеймера можно сказать, что она начинается в синапсе, где даже при нормальной деятельности, кроме нейромедиаторов, выделяются единичные молекулы амилоида. Обычно он расщепляется глиальными макрофагами, но при болезни его начинает выделяться больше. Молекулы склеиваются в амилоидные бляшки и забивают все пространство синапса. Это приводит не только к нарушению работы самого синапса, но и гиперфосфорилированию молекул таубелка, необходимых для внутриклеточного транспорта, нейровоспалению и итоговой гибели самих нервных клеток. Конечно, важна ранняя диагностика данного заболевания, которая бы еще на доклинических стадиях могла бы оценить конкретные риски развития заболевания. В базе PubMed – Более 100 статей за последние три года о связи а м и л о и д а в мозге человека с истончением сосудов сетчатки глаза, ухудшением кровотока и отложением амилоида. к э р л ч е н г из Китайского университета считает, что вполне вероятно, что при болезни Альцгеймера как в сосудах сетчатки, так и в изменениях нейронов участвует множество переменных. Исследователи пытаются соотнести изменения в глазу с данными сканирования ПЭТ. Но интерпретировать параметры сетчатки глаза крайне сложно, так как на них влияет не только сам процесс старения, но и гипертоническая болезнь, диабет, глаукома и множество неврологических заболеваний. Скрининг на основе исследования глаза может сыграть значимую роль в будущих исследованиях доклинической болезни Альцгеймера даже сегодня, когда мы возлагаем большие надежды на лабораторные биомаркеры и методы визуализации. отметил Пьер Тарио из Института Баннера Альцгеймера в Фениксе. А пока, особенно на стадии, когда нет никаких признаков деменции, основным является метод позитронной эмиссионной томографии. Только он позволяет при жизни определить наличие скоплений амилоидных бляшек. Хотя исследовать механизмы болезни Альцгеймера начали активно еще в конце 1980-х годов, то есть прошло уже 30 лет, Но и сегодня не существует терапии, которая однозначно способна остановить эту болезнь. Десятки фармацевтических компаний по всему свету ищут такое чудесное средство. Более сотни попыток разработать новые лекарства для лечения болезни Альцгеймера потерпели неудачу только лишь за последние полтора-два десятка лет. Практически все научные разработки для лечения болезни Альцгеймера направлены или на скорость образования м и л о и д а или на его выведение, особенно на ранних и доклинических стадиях болезни. Фармацевтический гигант Pfizer в январе 2018 года объявил о закрытии своих программ по разработке препаратов для лечения болезни Альцгеймера. Французская r o c h e также объявила о прекращении клинических испытаний Кринезумаба. Японская Токеда не смогла доказать эффективность своей разработки п и о г л и т а з о н а Компания МЕРК, разрабатывающая ингибитор бета-секретазы Вирубицистат, также публично объявила, что он оказался неэффективным. Джонсона Джонсон приняла решение о прекращении разработки ингибитора бета-секретазы а т а б а с е с т а т а Илай Лили НСО а s t r a з е н и к а разрабатывающая Соланизумаб, также пришли к выводу, что он не смог замедлить ухудшение когнитивных функций у пациентов с легкими формами данной болезни. У компании BioGen также все закончилось провалом. Очень перспективный Адуканумаб, моноклональные антитела, которые способны выводить амилоид из мозга, не показал клинической эффективности. BioGen и ее партнер iSci объявили, что прекратят испытания фазы 3 Engage и Emerge Адуканумаба. так как анализ, проведенный независимым комитетом, привел к выводу, что испытания не дадут з а м е д л е н и я ухудшения когнитивных функций у пациентов, которые принимают участие в клинических испытаниях. Консультативная группа, назначенная FDA, почти единодушно заявила, что возможная выгода для здоровья от транскраниальной магнитной стимуляции, которую предлагает израильская компания n e u r o n i c s для воздействия на ранних стадиях болезни Альцгеймера, не перевешивает возможные риски. А данные третьей фазы шестинедельного испытания не достигли желаемого результата. И, наконец, после того, как недавно компания Lumos Labs сообщила всему миру, что ее онлайн-игры предотвратят деменцию, она была оштрафована на 50 миллионов долларов за ложную рекламу. Встает вопрос, а почему неудача идет за неудачей? Почему нет даже минимального успеха ни у одной из этих компаний, многие из которых являются огромными фармацевтическими концернами? Похоже, что бесконечная череда неудач и даже отсутствие хоть небольших положительных результатов говорит нам о том, что пора менять методологию поиска. Возможно, наиболее перспективно изучать факторы нарушения гомеостаза мозга, его метаболизма синаптической пластичности. Есть много данных, свидетельствующих, что когнитивный дефицит при болезни Альцгеймера вызван нейровоспалением и резистентностью к инсулину, дисфункцией м и т о х о н д р и й и нарушением функций гиппокампа. Улучшение передачи сигналов инсулина гиппокампу, возможно, будет способствовать улучшению когнитивной функции в будущем. Вот интересная гипотеза. Эндоцитарная сеть может быть связана как с семейным, так и с парадическим патогенезом болезни Альцгеймера и таким образом является ранней мишенью для терапевтического вмешательства, отметила Джессика Янг из Университета Вашингтона в Сиэтле. Сегодня существует очень мало доказательств того, что амилоидные бляшки могут быть эффективно удалены. Данные, полученные с помощью Пэт у человека, которые показали заметное снижение сигнала после иммунотерапии, наиболее вероятно или научный артефакт, или непорядок в дизайне работы. Но независимо от причины снижения сигнала Пэт, более широкий аспект проблемы заключается в том, имеет ли смысл вообще удалять амилоидные бляшки, так как мы до конца не понимаем их патофизиологического смысла. В итоге можно сделать вывод, что с болезнью Альцгеймера ясно только то, что ничего не ясно. По моему мнению, в развитии данного заболевания мозга играет роль целый ряд факторов, основным из которых является сам процесс старения. Именно поэтому, так как мы не знаем механизмов старения, мы не понимаем и патогенеза болезни имени доктора Алоиса Альцгеймера. Множественные провалы исследований являются предупреждением человечеству, что нужны изменения парадигмы поиска средств от болезни Альцгеймера. То, что развитие болезни Альцгеймера можно задержать на начальных стадиях при ранней ее диагностике, привело ученых к выводу о необходимости сконцентрироваться на лечении болезни в самом начале ее клинических проявлений. Очевидно, тут есть некая методологическая проблема, что привело к множественным неудачам Бигфармы по поиску лекарств от болезни Альцгеймера. И, похоже, подходы следует менять.